16.2. Последнее «з» в слове «сюрприз» звенит в воцарившейся тишине, отчаянно вибрируя на моих нервах. Лицо горит. Боже, куда меня понесло? Я вижу всю свою неправоту сейчас на Сашкином застывшем лице. От него веет разочарованием. Я только в эту секунду понимаю, что до этого он всегда на меня слегка восхищенно смотрел, завороженно, идеализировал у себя в голове, наверное. А теперь у него будто с глаз начала сползать пелена, и за ней я оказалась обычным человеком со своими слабостями. С кучей слабостей, надо признать. И к этому обычному человеку ему еще только предстоит привыкнуть. Если захочет, конечно. «Саш!» – беззвучно зову его, едва шевеля губами. «Прости». Даже не моргает. Внутри тянет холодком. «Так, я не понял». Это же шутка такая? Ни хрена не смешно, рычит Ратмир, отталкиваясь от столешницы и неожиданно напоминая о себе. Вздрагиваю, наблюдая, как он делает пару кругов по кухне и тормозит напротив Лютика, широко расставив ноги и разминая костяшки словно перед дракой. Сашка упирает в него нечитаемый взгляд. Кто ж таким шутит, да, лис? хмыкает Саша с тщательно скрываемым сарказмом, выдерживая недобрый взор Ратмира. «Да что вы тут чешете мне? Вы же знакомы два дня!» Мой бедный брат чуть не заикается, всплескивая руками. «Вот такая любовь у нас!» – отрезает Сашка. Встает и направляется к холодильнику, не забыв по пути наградить меня тяжелым, обвиняющим взглядом. Распахивает дверцу. и хватает початую бутылку текилы. Уже было подносит горлышко к губам, но, покосившись на нахмурившегося Ратмира, убирает обратно и достает минералку. «Ну, кис, расскажи Ратмиру, как так?» — предлагает мне Лютик, дьявольски сверкнув глазами. «И планы наши? Я тоже с удовольствием послушаю. Вдруг что забыл?» И, как ни в чем не бывало, возвращается за стол к пицце, и берет еще один приличный кусок пепперони. Слегка оглушенный мир плюхается на стул рядом с Сашей и, тоже взяв кусок, начинает жевать, вопросительно уставившись на меня. Сглатываю. И как в них только лезет, меня от одного вида тошнит. «Так а что рассказывать? Вот придем и расскажем все», мямлю я дрожащим голосом. «Отлично. А спешка почему такая? Ты залетела?» интересуется мир, и сразу бурчит себе под нос. Хотя, как это узнаешь за два дня? Не залетела ты что? Хоть тут выдыхаю, говоря правду. И мы еще летом познакомились на экзаменах. Правда, тогда случилось небольшое недопонимание. А потом, уже вот сейчас, Саша приехал на сессию, и оказалось, что это его квартира, а мне ее его дядя сдал. В общем, мы все выяснили, и вот. Развожу руками, не зная, что еще сказать. И вот, передразнивает меня Ратмир, холодно щурясь. Сашка вообще на меня не смотрит, отвернулся, жует. Повисает тягучая пауза. Только Ратмир барабанит пальцами по столу нервно. Бросает напряженный взгляд на часы на запястье и, решив что-то, хлопает по столу. — Ты маму хотя бы предупредила? — Нет пока, — верчу головой. — Предупреди, пусть как-то подготовит отца к твоему сюрпризу. А то ты нам батю до инфаркта доведешь. Мир кидает на Сашку хмурый взгляд. Да уж, подарочек. Ладно, если ты готова это все сама объяснять, Лис, то я не лезу. На Новый год лучше с коньяком в обнимку ваше представление посмотрю. А то на трезвую голову мне, знаешь ли, сестричка, сложно идет. Все, я ушел. мне в комитет надо. Встает, тянет Саше руку. До встречи, Александр. Буду рад. безэмоционально кивает Сашка. Провожаю брата до двери. Молча смотрю, как он одевается. «Это какой-то бред, лис!» бормочет тот, шнуруя ботинки. «Ты уверена?» «Да». «Ладно, я не лезу, я не лезу, я не лезу». «Но ведь пипец!» шепотом орет, просовывая руки в пальто. «Все, иди!» смеюсь, выталкивая мира за дверь. Так, с одним разобрались. Остался Сашка, Фух, и мне вдруг невероятно страшно идти к нему на кухню. Ноги подкашиваются от одной мысли взглянуть Саше прямо в глаза. Не знаю точно, что он мне скажет, но точно ничего хорошего.